Глава 6. Крипта. Многие известные ведущие были преподавателями Академии. И пусть некоторые из них жили во времена, когда Академии в привычном нам виде не существовало, они работали вместе с Кованом, преподавая искусство магии будущим ведьмакам и ведьмам, и уже позже были названы почетными профессорами. Их имена можно также найти в нашей «Крипте», Вне зависимости от настоящего места захоронения, Ковенам было принято решение увековечить память об их вкладе и в стенах главного, Венецианского колледжа Академии. Отрывок из путеводителя по Академии для первых курсов. Академия не изменилась, и это радовало. Мне хватило потрясений, а знакомые арочные окна, мраморные полы Запах трав и декоктов давали хоть какую-то уверенность в стабильности. К счастью, комендантский час уже вступил в силу, и студенты в синих мантиях по коридорам не ходили, иначе в каждом я искала бы родные черты. «Если вы не против, мы сразу направимся в Крипту. Ректор Сантора ожидает вас там», — сказал Джованни. «Конечно», — кивнула я. «Никогда не думала, что Криптоакадемии — Это действительно крипта, а не музей. «Ведающих нельзя оставлять в городских моргах, их сразу забирают на изучение. Поэтому в каждом колледже академии есть своя крипта, тихо объяснил профессор. Вероятно, мне повезло, что я не знала об этом раньше. На этот же уже не ответил. Я лишь заметила, что он старался держаться поближе ко мне, словно готовясь подхватить в случае обморока. «Не волнуйтесь, профессор, я выдержу. Должна выдержать». Спуск в крипту был долгим. От бесконечных лестниц, ведущих под землю, начинала кружиться голова. «Простите за это», — смущенно пробормотал Джованни. «Обратно ректор поднимет нас быстрым способом». «Но вы ведь тоже, профессор», — нахмурилась я. «У вас должен быть доступ к таким перемещениям по академии». «Профессор алхимии», — напомнил он. Моих способностей хватает, чтобы делать зелья и прочие магические субстанции. Иногда пользоваться подпространством, но только в экстренных случаях. А в практическом применении магии я не силен». «И все же вы стали преподавателем в старейшем колледже Академии?» — недоверчиво спросила я. «Я очень одаренный алхимик», — ухмыльнулся профессор. Мне показалось, что в его словах был какой-то подтекст. Ни похвальба и ни бравада, а как будто горечь. Однако расспрашивать об этом у меня просто не было сил. Спуск занял почти 20 минут, но в итоге мы достигли крипты. Она разительно отличалась от всех помещений Академии, в которых мне доводилось побывать. Здесь не было легкости итальянской архитектуры, почти не было ощущения магии. Под ногами хлюпала вода. Любые подвалы Венеции были подвержены этой напасти. Ярочные своды из темного камня давили со всех сторон. «Смотри вниз, Эстер, не поднимай глаза», — уговаривала я себя. Саркофаги знаменитых выпускников и преподавателей Академии были скрыты в нишах. Некоторые, как гласил путеводитель по Академии, действительно были только данью уважения и оставались пустыми. В других, наверное, лежали тела. Я успела заметить несколько имен, которые мы изучали на истории магии. Мария Лаво, граф Сен-Жермен, Елена Глинская, Реньер де Сен-Реми. Примечание. Мария, Мари Лаво, знаменитая жрица Вуду из Нового Орлеана. Граф Сен-Жермен, французский алхимик и оккультист XVII века, чья личность до сих пор окутана тайнами. Елена Васильевна Глинская, мать Ивана Грозного. Реньер де Сен-Реми, мать Нострадамуса. До сей поры мне не доводилось спускаться в крипту, даже с учетом того, что я думала о ней, как о музее. Будь ситуация иной, я бы не сдержала радости от нового открытия. Но теперь... Теперь я ненавидела это место. Тишину и плеск воды разбил женский голос. Эстер Кроу. Франческо Сантора, профессор проклятий, А теперь ректор Венецианской академии подошла ко мне. Она немного парила над водой, видимо, не желая намочить мантию и обувь. «Девочка моя!» — непривычная мягкость в знакомом голосе разрушила всю мою стойкость. Я взглянула в глаза своей любимой преподавательницы, которая практически заменила мне мать. «Профессор, ректор, прошу, скажите, что все это ложь. Он жив, да?» «Мне так жаль, Эстер!» Женщина обхватила меня за плечи и крепко обняла. Я обняла ее в ответ, уткнувшись лицом в плечо. «Я не понимаю, как? Он никогда не любил слишком глубоко копаться в науке. Какие эксперименты!» Сдерживать эмоции и всхлипы больше не получалось. «Почему?» Сантора молчала, успокаивающе поглаживая меня по голове. Милая Эстер, ты же помнишь, что Тадеуш любил пренебрегать безопасностью. Я много раз предупреждала его. Предупреждали? Я резко отстранилась от Санторо. Если вы знали, что он проводил какой-то опасный эксперимент, то как могли просто предупреждать? Почему? Почему вы его не остановили? Женщина устало покачала головой. Если бы я знала, то остановило бы. Но тогда уж не говорил о своих изысканиях. Со мной он делился лишь тем, что касалось учебного процесса. А мои предупреждения начались еще, когда вы были студентами, ты сама помнишь. И я помнила. Тадди всегда хотел добиваться всего и сразу, как можно быстрее. Он не любил ждать и терпеть не мог осторожничать. Что произошло? — глухо спросила я, сжимая в руках ткань юбки. «Он как раз изучал с пятым курсом ритуал призыва проявления проклятия для последующего изгнания», — ответила Санторо. уж еще со времен своей учебы был уверен, что чертить защитный круг — это трата времени и должен быть способ удерживать зло собственными силами». «Нет», — возразила я. Он оставил эту идею после того случая. «Увы, девочка моя, уж описал ход своих исследований в журнале. Ошибки быть не может». «А студенты?» Мне было слишком страшно спрашивать о том, погиб ли кто-то еще. «Он прекрасный профессор и не стал бы подвергать их опасности», уверила меня Сантору. Все эксперименты по поиску способа удерживать проклятие уж проводил в зале для практики, смежном с его покоями. «Он и погиб там?» — вопросы, казалось, сами вылетали из моего рта. «Да, его исследования были хороши. Он действительно мог добиться успеха, но удержание без круга — слишком опасная затея». «Зачем?» — прошептала я. «Зачем, Тадди?» Ректор не ответила на вопрос. Наверное, она поняла, что он был задан вовсе не ей, а моему близнецу, частичке меня, которой уже не было в этом мире. «Где он?» Сантура отошла на шаг, и я увидела постамент. Он стоял в центре крипты, а на нем лежало тело, укрытое саваном. Как я могла не заметить его, только войдя? Наверное, мне просто не хотелось замечать. Ноги отказывались нести меня вперед, и все же я шла. Шаг, еще шаг. Сапоги и чулки насквозь промокли от воды. Звуки крипты, гулкое эхо — все это проникало в голову, мешая сосредоточиться. Тело. Кто там? Кто лежит под саваном? Дрожащими пальцами я прикоснулась к сырой и холодной ткани. Из-под нее свешивалась рука. Какие знакомые часы! У Тадди были такие. Безумие обволакивало разум. Я чувствовала, как сила начала бесконтрольно вырываться. Почему часы Тадди разбиты? Я потянулась, снимая их с ледяной руки. Ремешок долго не поддавался, но, наконец, соскользнул с бледной кисти. И правда, часы Тадеуша. Сказала я себе вслух, как делала на пустошах. «Эстер!» — тихо позвала Сантору. «Да, ректор. Мне поставить щит? Ты тратишь силу». Взглянув на свои руки, я поняла, что они светились. Уже много лет я не теряла контроль. «Поставьте щит, пожалуйста». Я прекрасно знала, чем были чреваты неконтролируемые всплески силы. Они могли навредить и тем, кто находился в крипте, и целостности Академии, даже несмотря на то, что она была надежно защищена магией. Ректор Сантора быстро возвела вокруг меня едва заметный энергетический кокон. «Возьми себя в руки, дыши». С трудом взяв под контроль силу, я тяжело выдохнула. «Ты должна посмотреть». Я до последней секунды надеялась, что под саваном окажется кто угодно, но не Тадеуш. Быстрое движение, чтобы откинуть ткань с лица. Один взгляд. «Тадди!» Резко вернув саван на место, я отшатнулась и упала в воду. «Тадди!» «Нет!» Удары по воде, крики, слезы — все было бесполезно, ведь под саваном действительно лежал мой брат я даже не сопротивлялась когда профессор калиста поднимал меня на ноги и укутывал в свой плащ тади мертв шептала я ему цепляясь за ткань его костюма понимаете он мертв мне так жаль эстер отвечал джованни подхватывая меня на руки я сама хотя куда я сама ноги и правда не держали если бы меня опустили на землю я бы просто снова упала «Выведите Эстер отсюда, я подниму нас», — сказала Сантору. У выхода на профессорскую лестницу я заставила себя вновь взглянуть на постамент в центре крипты. Мне казалось, что что-то изменится. Там наверняка был не мой брат, а двойник или иллюзия. Однако глупость собственных мыслей была мне очевидна. Я знала, что видела. Под саваном. Среди великих ведающих прошлого лежал мертвый Тадеуш Кроу.